Мелитопольская операция Потеря немецкой 6-й армии рубежа Миуса укладывалась в общую картину событий лета 43-го на Советско-Германском фронте, когда провал цитадели и истощение танковых резервов привели к потере насиженных позиций на огромном фронте от Смоленска до Азовского моря. Однако следующим этапом вооруженной борьбы стало сражение за Восточный вал. В ночь с 19 на 20 сентября 6-я армия отошла на рубеж линии Воттон. Отход произошел в целом организованно. Шестая армия сохранила в ходе отступления большую часть своей артиллерии. К тому моменту основные узлы сопротивления новой линии обороны уже были заняты отдельными подразделениями 5-й авиаполевой и 101-й егерской дивизии, переброшенных из Крыма. Одним словом, катастрофической потери хорошо оборудованного в инженерном отношении рубежа не произошло. Германское командование придавало удержанию новых позиций 6-й армии большое значение. Это не просто был один из участков Восточного Вала. Теперь войска армии Холлета прикрывали основную линию снабжения 17-й армии в Крыму – железную дорогу, идущую от Запорожья через Мелитополь. Удержание Крыма являлось для Гитлера важнейшей стратегической и политической задачей. В частности, от удержания Крыма зависела позиция Турции – контрабандно поставлявшие Третьему Рейху хромовую руду. С востока к линии она подходили передовые отряды войск Южного фронта. На первый взгляд может показаться, что Южный фронт в тот момент находился едва ли не в тепличных условиях в сравнении со своими соседями. Его армиям на данном этапе не требовалось форсировать Днепр. Однако нельзя не отметить, что выбранный немцами рубеж под Мелитополем являлся сильной оборонительной позицией со всех точек зрения. Начальник штаба Южного фронта Бирюзов характеризовал его следующим образом. Передний край обороны противника проходил по ряду командных высот, надежно прикрытых рекой Молочной, с очень обрывистым западным берегом. На севере в районе Васильевки вражеские позиции упирались в Днепровские плавни. На юге они примыкали к соленому озеру Молочному, которое вытянулось почти на 30 километров до самого Азовского моря. Озеро это неглубокое, но дно у него илистое, топкое и берега сильно заболоченное. Наличие плавней допускало оборону левого фланга немецкой 6-й армии незначительными силами. Из общего протяжения фронта 165 км противник имел возможность сосредоточить основные силы и средства в центре на фронте протяжением около 100 км, что значительно увеличило стойкость обороны рубежа реки Молочная, особенно с учетом прибывших из Крыма соединений. Свежие соединения были поставлены в центр обороны 6 й армии. Кроме того, соединения армии Хулита были пополнены и в разгар боев за позицию вот находились не в худшем состоянии. Конечно, прослеживаются явные аутсайдеры, потрепанные боями на МИУ-фронте. С другой стороны, численность немецких соединений была в среднем больше советских стрелковых дивизий того же периода. Всего же в соединениях и приданных им частям Шестой армии насчитывалось на 29 сентября 1943 200 603 человека. Значение дефиле между Днепровскими плавнями и озером Молочным прекрасно осознавалось советским командованием. В боевом распоряжении штаба Южного фронта от 20 сентября 2 Гвардейской армии предписывалось, пользуясь неполной готовностью обороны противника, прорвать оборону противника на рубеже реки Молочной. В приказе прямым текстом указывалось. Разъяснить всем, что успех прорыва данной полосы лишает противника выгодных рубежей обороны вплоть до самого Херсона и во многом предопределяет дальнейший успех наших войск и участь крымской группировки противника. Советские части вышли к линии Вотона к 22 сентября 1943 года. Попытки сходу прорвать оборону немцев положительных результатов не дали, после чего войска Южного фронта приступили к тщательной разведке обороны противника, подтягивали тылы, накапливали боеприпасы, производили перегруппировки и начали подготовку к прорыву оборонительной полосы противника. Войска Южного фронта к началу операции имели 35 стрелковых дивизий, 2 танковых, 2 механизированных и 2 кавалерийских корпуса. Восьмая воздушная армия, подчиненная Южному фронту, к 26 сентября насчитывала 921 самолет, в том числе 684 исправных, 337 истребителей, 201 штурмовик, 134 бомбардировщика, в том числе 66 ночных, 12 разведчиков и корректировщиков. Как мы видим, Южный фронт не обладал значительным численным превосходством над 6-й армией – Преимущество советских войск в танках в значительной степени нивелировалось необходимости вести позиционную борьбу на узком фронте. Сильной стороной армии Холлета оставалась многочисленная группировка самоходной артиллерии. На тот момент в ее составе находились 209-й, 243-й, 249-й, 259-й и 277-й дивизионы штурмовых орудий. Полными данными об их состоянии автор не располагает. Однако на 23 сентября 243, 259 и 277 дивизионы располагали 13, 9 и 32 САУ соответственно. Кроме того, САУ истребителями танков располагали поставленные Хулитом в первую линию 13 и 17 танковые дивизии, 5 и 7 САУ соответственно. Кроме того, соединения 6 располагали новейшими 88-мм противотанковыми пушками ПАК-43. Они были способны поразить любой советский танк того периода с дальних дистанций. Прибывшая из Крыма 101-я легкопехотная дивизия насчитывала 6 таких пушек. 17-я пехотная дивизия — 11 пушек. 88-мм ПАК-43 были тяжелыми и неповоротливыми, но в условиях позиционных боев они являлись опасным противником. Оценка обстановки советским командованием в тот момент была крайне оптимистичной, на язык даже просится речевой оборот головокружение от успехов. Так в своем докладе в Ставку, датированном вечером 22 сентября 1943 Василевский писал. «Кроме вновь подошедшей на северном участке этого рубежа 101 ГСД и на юге 6 ГСД Румын, оборону занимают разбитые, отошедшие с востока немецкие части». Сегодня, зная реальную численность соединений 6-й армии, трудно согласиться с товарищем Василевским. Пехотные дивизии армии Хулитта были не в блестящем, но вполне боеспособном состоянии. Крест на них был поставлен несколько преждевременно. Соответственно, в докладе Василевского больше внимания уделялось не собственно прорыву рубежа реки Молочной, а броску к Днепру и в Крым. Василевский писал. «Основными задачами после прорыва оборонительного рубежа, считаю... А... Быстрым захватом Севаша, перекопы района Джанкоя не только изолировать, но и ворваться в Крым для его полного захвата. Б. Быстрым маневром главных сил Южного фронта очистить от противника южный берег нижнего течения Днепра с выходом к его устью. В. Главные силы Южного фронта вывести на фронт Каховка-Херсон форсировать здесь Днепр и захватить плацдармы на правом берегу, предусматривая дальнейший удар во взаимодействии с Воронежским фронтом на Кировоград. Апофеозом оптимистичной оценки обстановки в докладе Василевского стало предложение высадить воздушный десант. С этой же целью считал бы исключительно целесообразным числа 29-30 сентября выбросить в район Джанкоя воздушный десант в составе двух-трех бригад. На всякий случай напомню – Доклад был написан вечером 22 сентября. Операцию планировалось начать 25-26 сентября, то есть оборона немцев на реке Молочной, по оценке советского командования, должна была рассыпаться как карточный домик. Примерно через сутки, в 040 24 сентября, предложенный план был утвержден директивой ставки номер 30196. В общих чертах план операции Южного фронта выглядел следующим образом. Уничтожение Мелитопольской группировки противника предполагалось осуществить путем прорыва оборонительной полосы противника северо-западнее Мелитополя и последующего нанесения охватывающих ударов в центре и на в крыле фронта. Главный удар в центре на фронте Реставка-Новомунталь-Ворошиловка протяжением 25 км должен был быть нанесен силами 5-й ударной 44-й и 2-й гвардейской армии в направлении Новая Федоровка-Веселая-Агайман. Вспомогательный удар должна была нанести 28-я армия в направлении Данилова-Ивановка, Удачная, и овладеть городом Мелитополь, обходя его с юго запада С прорывом оборонительной полосы противника в оперативную глубину предполагалось ввести три подвижные группы для захвата переправ и плацдармов на реке Днепр, а также крымских перешейков. 51-я армия, составлявшая резерв фронта, по плану уводилась с рубежа Агаймана. Ближайшей задачей войск Южного фронта становился прорыв оборонительной полосы противника на реке Молочной на всю ее тактическую глубину и совладением городом Мелитополь как важнейшим опорным пунктом в системе обороны противника. Дальнейшей задачей войск фронта являлось уничтожение мелитопольской группировки противника, выход на реку Днепр и в Крым захватом переправ, плацдармов, а также Перекопского и Чонгарского перешейков. В основу плана наступления было положено прикрытие правого фланга ударной группировки фронта днепровскими плавнями. Наступление шло практически в притирку к ним, что практически исключало фланговый контрудар противника с севера. Сообразно этому замыслу распределялись задачи армий. Пятая ударная армия должна была прорвать оборонительную полосу противника на фронте Реставка-Гендельберг. В дальнейшем, после обхода Михайловки с севера, предполагалось развитие наступления армии в общем направлении на Большая Лепетиха с последующим захватом переправы через Днепр в районе этого населенного пункта. На восьмой день наступления армии выйти на рубеж Водяное, Нижний Рогачик, Большая Лепетиха. По мере продвижения вперед также должен был формироваться фронт обеспечения по южному берегу Днепровских плавней. Соответственно, две другие армии обеспечивали вот прорыв подвижных групп, нацеленных на Каховку и Крым. Задачей 44-й армии был прорыв оборонительной полосы противника на узком фронте с последующим развитием наступления южнее Михайловки в общем направлении на Новорубановку, Каховку и вводом в прорыв конномеханизированной группы. На 10-11 день наступления предполагалось выйти на рубеж Горностаевка-Каховка в готовности сходу форсировать реку Днепр в районе Каховки. Задачей второй гвардейской армии был прорыв оборонительной полосы противника на фронте ворошиловка альтмун мунталь с нанесением главного удара в направлении Новой Федоровки вводом в прорыв конно-механизированной группы. В дальнейшем предполагалось развивать наступление в общем направлении на Агайман Большой Маячок. К исходу 12-13 дня наступления выйти на рубеж британы-тюрюшинск, Новая Сбурьевка. 28-я армия должна была прорвать оборонительную полосу противника южнее Мелитополя, овладеть городом, обходя его с юго-запада. В дальнейшем задачей армии становилось развитие наступления в общем направлении на Григорьевку. Частью сил предполагалось выйти в район Перекопского и Сивашского перешейков и совместно с конно-механизированной группой и 11-м танковым корпусом ворваться в Крым и овладеть Джанкоем. К исходу восьмого дня части 28-й армии должны были выйти в район Сиважского перешейка, а к исходу 12-го дня – Перекопского перешейка. Поскольку подвижные группы на направлении наступления 44-й и 2-й гвардейской армии должны были наступать по расходящимся направлениям – на Каховку и Крым, промежуток между ними требовалось чем-то заполнить. Эта задача досталась 51-й армии – резерву фронта в районе Жеребец-Орехов. Командованию армии указывалось – иметь в виду вот с рубежа Агайман в общем направлении на Чалбасы-Далматовка. Подвижная группа «Ураган» 20-й танковый и 5-й гвардейский кавалерийский корпуса с выходом пехоты на рубеж Орлянск-Михайловка должна была войти в прорыв на участке Тимошовка-Новая Николаевка и, развивая наступление в общем направлении на Веселые-Серогозы, уничтожать встречающиеся части противника, выйти в район Каховка-Британы, захватить переправы и плацдарм на северном берегу Днепра в районе Каховки. Часть сил предполагалось выделить для захвата Сюрюпенска. К исходу 6-7 дня захватить переправы и плацдарм севернее Каховки и города Сюрюпенска. Командующим группой назначался генерал Селиванов. Подвижная группа «Буря», 4-й гвардейский механизированный и 4-й гвардейский кавалерийский корпуса – с выходом пехоты на рубеж Михайловка-Новая Федоровка должна была войти в прорыв и, развивая наступление в общем направлении на Друга-Черна, Ивановка, аскакия уничтожить встречающегося противника. Далее предполагалось выйти в район Армянска, перерезать железную дорогу на Херсон, владеть районом Ишунь с последующим ударом над Джанкой. Командующим группой «Буря» назначался Кириченко. Любопытно отметить, что у командующими подвижными группами назначались командиры входящих в их состав КАВ корпусов Командование справедливо предполагало необходимость кавалерийского мышления для решения поставленных перед группами задач. Одиннадцатый танковый корпус оставался в подчинении командующего фронтом. Планировалось ввести его в прорыв за первым эшелоном конно-механизированной группой «Буря» в общем направлении на Новоданиловку, на шестой день ворваться в район Чонгар и овладеть станцией Сиваш и Чонгарским мостом. Выполнение Мелитопольской операции планировалось в три этапа. Первый этап – подготовка к прорыву 4 дня с 22 по 25 сентября. Второй этап – прорыв обороны 2 дня с 26 по 27 сентября. Третий этап – развитие успеха 11-12 дней с 28 сентября по 8 октября. Средний темп продвижения пехоты был запланирован 15-16 км в сутки, а для подвижных групп – 25-30 км. В целом план наступления Южного фронта был простым и изящным, в нем чувствовалась рука Василевского, таким же простым и изящным был Уран. План наступления не предусматривал маневра на окружение, сам прорыв к Крымским перешейкам и Днепру отрезал пути отхода немецких войск с позиций на реке Молочной. Однако план наступления Южного фронта содержал одно важное допущение – невысокую стойкость обороны немецкой 6-й армии на реке Молочной. В связи с этим нельзя не отметить крайне сжатый срок подготовки операции. Это касалось как времени, отведенного на разведку обороны противника и увязку взаимодействия, так и на накопление боеприпасов и других предметов снабжения. Собственно, чудо не произошло. Войсковая разведка не смогла полностью определить систему огня противника не только в глубине, но и на переднем крае, так как противник очень осторожно применял свои огневые средства в разведывательных поисках. Кроме того, точность и достоверность представленных разведкой данных впоследствии не подтвердилась. Также к началу прорыва на реке Молочной войска фронта располагали ограниченным количеством снарядов для гаубичной артиллерии и артиллерии крупных калибров. Справедливости ради следует отметить, что повод спешить у командования Южного фронта все же имелся. Шестая армия непрерывно усиливалась соединениями из Крыма. Соответственно, каждый день промедления означал медленное, но верное усиление немецкой обороны. Так, к 25-26 сентября на позиции севернее Мелитополя была выдвинута 79-я пехотная дивизия численностью 13 тысяч голов на 29 сентября. Это позволило немцам уплотнить боевые порядки войск и сузить полосы обороны соединений на направлении главного удара Южного фронта, то есть на стыке 4 и 29-го армейских корпусов. Мелитопольскую операцию войск Южного фронта можно разделить на следующие этапы. Первое. Наступление с целью прорыва обороны противника на реке Молочной с 26 по 30 сентября 1943 года. Второе. Перегруппировка войск для развития прорыва с 1 по 8 октября 1943. Третье. Борьба в глубине обороны противника. Перенесение главного удара с правого на левое крыло фронта с 9 по 13 октября 1943. Четвертое. Борьба за Мелитополь. Наращивание усилий на левом крыле фронта. Прорыв первого оборонительного рубежа с 14 по 23 октября 1943. Пятое. Завершение прорыва. Вот подвижно групп и действия их в оперативной глубине преследование отходящего противника с 24 октября по 5 ноября 1943. Наступление с целью прорыва обороны противника на реке Молочной с 26 по 30 сентября 1943. Наступление началось в 10 часов 26 сентября. Войска Южного фронта силами 5-й ударной, 44-й и 2-й гвардейской армии после артиллерийской и авиационной подготовки перешли в наступление и атаковали передний край обороны противника. Однако их встретил ураган огня, и советские части с упорными боями лишь вклинились на отдельных участках на 2-4 километра в оборону немцев. Высокая оказалась также активность Люфтваффе. Немецкая авиация в течение всего дня группами от 20 до 140 самолетов бомбардировала боевые порядки наступающих войск и ближайшие тылы армии. Всего частями в нос в этот день было отмечено свыше 900 самолетов пролетов противника. Итоги первого дня наступления были неутешительными. Пятая ударная армия имела незначительное продвижение на своем левом фланге. 44-я армия частями 10-го гвардейского стрелкового корпуса продвинулась на правом фланге и в центре на 2-3 километра. 2-я гвардейская армия на своем правом фланге продвинулась до 3 километров. В 17 часов противник силами до полка пехоты с 15 танками при поддержке 120-140 самолетов перешел в контратаку и несколько потеснил продвинувшиеся вперед части армии Захарова. Под Мелитополем, 28-я армия вела огневой бой с противником и разведку его обороны. 8-я воздушная армия содействовала наступлению своих войск и уничтожала на поле боя живую силу и технику противника, бомбардировала железнодорожные эшелоны на участке Васильевка-Мелитополь-Акимовка, пытаясь воспрепятствовать подвозу немцами резервов. 27 сентября войска фронта продолжали наступление, но имели незначительное продвижение. Более того, сбывались худшие опасения советского командования. К полю боя подходили резервы из Крыма. По показаниям пленных был установлен подход новых сил, 9-я пехотная дивизия и дивизион штурмовых орудий, брошенных в бой сходу. Активность авиации противника сохранялась. Было отмечено свыше 800 пролетов противника. На второй день операции к наступлению присоединилась 28-я армия. После короткой артиллерийской минометной подготовки в 7 часов части армии атаковали немецкие позиции, но лишь на отдельных участках незначительно продвинулись вперед. Восьмая воздушная армия произвела за день 1105 самолета вылетов, удерживаясь на достаточно высоком уровне активности. За два дня напряженных боев на направлении главного удара войска Южного фронта преодолели противотанковый ров шириной 3,5 метра глубиной 2,5 метра, и на фронте шириной 22 километра вклинились в оборонительную полосу противника на глубину от 2 до 6 километров. Это было в несколько раз меньше запланированных темпов наступления. Очередной день наступления не принес принципиального изменения обстановки. Сражение неуклонно скатывалось в изнурительную позиционную битву. 28 сентября войска фронта в центре прорыва на участке гендельберг пришиб Ведя ожесточенные бои с контратакующими танками и пехотой противника, на отдельных направлениях имели незначительное продвижение. На правом и левом крыльях войска вели огневой бой на прежних рубежах. Противник силами 13-й и 17-й танковых дивизий. 101-й егерской и 3-й горной дивизии и частями вновь введенных в бой 9-й и 93-й пехотных дивизий при содействии массированной бомбардировочной и штурмовой авиации в течение дня оказывал упорное сопротивление наступлению советских войск. Переходя в неоднократные контратаки силами от батальона до полка пехоты, при поддержке 15-30 танков каждая, немцы пытались восстановить свое положение и не допустить дальнейшего продвижения советских войск. Авиация противника группами до 70 самолетов бомбардировала и обстреливала боевые порядки и ближайшие тылы наступающих армий. Всего за день отмечено свыше тысячи пролетов противника. Восьмая воздушная армия поддерживала наземные войска на поле боя действиями по живой силе и технике противника. Всего авиации было произведено 833 самолета вылета. 29 сентября наступающие армии Южного фронта на правом крыле и в центре отражали неоднократные контратаки пехоты и танков противника при поддержке сильного артиллерийско-минометного огня и массированных ударов его авиации, имея на отдельных участках незначительное продвижение. Корпуса армии Холлета в прежней группировке сильным артиллерийскими наметным огнем и контратаками при массированном применении бомбардировочно-штурмовой авиации оказывали упорное сопротивление наступлению войск Южного фронта. Вновь было отмечено свыше тысячи самолетопролетов авиации противника. В этих условиях советское командование решилось бросить в бой механизированные соединения по плану операции, входившие в состав подвижных групп. 20-й танковый корпус к 5 часам сосредоточился в районе в 4 км восточнее Гендельберга, где перешел в оперативное подчинение командующего 44-й армией. 4-й гвардейский механизированный корпус сосредоточился в районе восточнее Ворошиловки и перешел в оперативное подчинение командующего 2-й гвардейской армией. Кроме того, было решено потянуть на направление главного удара, находившуюся в резерве фронта 51-ю армию. С 19 часов 29 сентября армия начала марш в районе южнее Большой Токмак. В случае успеха танкового удара 51-я армия могла нарастить и развить его. Однако нельзя сказать, что надежды на танковый удар оправдались. 30 сентября, после ввода в бой 20-го танкового и 4-го гвардейского механизированного корпусов войска Южного фронта продвинулись на отдельных участках на глубину до 6 км. Следует отметить, что штаб Холитта также произвел перегруппировку войск и усилил оборону соединений на направлении главного удара Южного фронта за счет 258-й пехотной дивизии. Соответственно, советские танки были встречены ураганом огня, выстроенных плечом к плечу пехотных соединений. В итоге оборона позиции Вотона 30 сентября сохранила свою устойчивость. Пятая ударная армия, встречая сильное огневое сопротивление, вела ожесточенные бои на своем левом крыле. 44-я армия с 20-м танковым корпусом атаковала противника и выбила его из ряда опорных пунктов. Однако в ходе наступления части армии были встречены организованным огневым сопротивлением и контратаками пехоты и танков противника, поддержанных самоходными орудиями. В результате боя наступающие части вынуждены были оставить Новомунталь. Вторая гвардейская армия с 4-м гвардейским механизированным корпусом продвинулась до 6 км. В 15.30 в результате сильной контратаки отдельные части армии и механизированного корпуса были выбиты из населенных пунктов Октоберфельд-Равная, 15 км юго-западнее Большой такмак 28-я армия, наступая двумя стрелковыми дивизиями на участке западнее Мордвиновки, южнее Мелитополя, овладела противотанковым рвом. Дальнейшее продвижение было приостановлено сильным артиллерийско наметным огнем противника. Тем временем 51-я армия продолжала выдвижение в указанный ей район. 11-й танковый корпус к 5 часам 1 октября сосредоточился в районе 2 км севернее Ворошиловки, Однако разочаровывающий результат ввода в бой мотомеханизированных соединений заставил командование Южного фронта отказаться от продолжения наступления. О степени разочарования результатами наступления 30 сентября свидетельствует приказ командования фронта, отданный уже в полночь того же дня. Он гласил «Войска Южного фронта закрепляют захваченный рубеж» подтягивают тылы и боеприпасы в готовности к отражению контрнаступления противника и перехода в решительные наступления. 20-й танковый и 4-й гвардейские механизированные корпуса уже в ночь с 30 сентября на 1 октября выводились во второй эшелон. В отчете, подготовленном штабом 6-й армии по итогам боев, справедливо отмечалось – не следует, однако, недооценивать того факта, что русские части войска Южного фронта лишь впервые продвинулись к немецким позициям, ожидая легких успехов, и что они для этой цели предусмотрели время лишь для небрежного приведения в боевую готовность своих частей. Особенно артиллерийская подготовка бесспорно была выполнена недостаточно. В целом, по первому этапу Мелитопольской операции можно сделать следующие выводы. Войска Южного фронта на главном направлении прорвали передний край обороны противника на фронте протяжением 22 километра и вклинились в глубину его тактической обороны на 2-10 километров. Однако взлома неприятельской обороны вследствие ее большой огневой и тактической плотности не произошло. Противник сумел подтянуть на участок прорыва свежие силы, освободившиеся на Тамане и в Крыму, а также использовать массированные действия своей авиации на поле боя. Также артиллерия Южного фронта не смогла подавить систему огня противника, что в свою очередь привело к длительным, затяжным и напряженным боям и к большим потерям. Снижение интенсивности использования артиллерии хорошо просматривается в статистике. Если в августе 43-го войсками Южного фронта было израсходовано 61,5 тысяч 122-мм гаубичных выстрелов, 31,7 тысяч выстрелов к 152-мм пушке «Гаубицы» и 1,54 тысячи 203-мм выстрелов, то в сентябре расход существенно снизился и составил 49,2 тысячи 122-мм гаубичных выстрелов, 9 тысячи 152-мм гаубичных выстрелов, 18,6 тысяч выстрелов к 152-мм пушке «Гаубицы», и 80-е 203-мм выстрелов. В сентябрьских боях на реке Молочной войска немецкой 6 армии традиционно активно контратаковали. Особенностью боев на линии Вотона стало широкое применение тактики сохранения своих резервов до конца дня. Они вводились в бой в период между 16 и 18 часами, для того чтобы получить большие результаты контратак по измотанным дневным боям советским частям. Использование этой тактики зачастую позволяло немцам восстановить утраченное положение и оттеснять наступающих назад. В результате прорыв, не осуществленный в первые дни наступления, вынудил войска фронта перейти к длительной и упорной борьбе в глубине оборонительной полосы противника, а неудачный ввод 20-го танкового и 4-го гвардейского механизированного корпусов, приведший их к большим потерям, заставил командование прервать наступление для приведения частей в порядок, подтягивания тылов и производства необходимых перегруппировок. Вместе с тем, нельзя назвать бои последней недели сентября совершенно безрезультатными. Плацдарм, захваченный советскими войсками по господствующим высотам западного берега реки Молочной, создал благоприятные условия для дальнейших наступательных действий. Перегруппировка войск для развития прорыва с 1 по 8 октября 43 -го. В этот период войска Южного фронта закреплялись на захваченных рубежах, вели разведку, на отдельных участках шли бои за улучшение своих позиций и по захвату опорных пунктов противника – Гендельберг, Новомунталь и другие. Подтягивали тылы, боеприпасы, производили частичные перегруппировки, налаживали взаимодействие. 20-й танковый корпус из боевых порядков пехоты был выведен во второй эшелон в район западнее Ворошиловки, где и приводил себя в порядок после боев. 4-й гвардейский механизированный корпус был также выведен во второй эшелон в районе северо-западнее Альтмунталь. 51-я армия к 6 часам 1 октября сосредоточилась в районе 10-15 километрах восточнее, южнее и юго-западнее Большой такмак Будучи нацеленной для действий на Агайман, за 2-й гвардейской армией. 11-й танковый корпус к 5 часам 1 октября сосредоточился в районе Тифенбрун. 28-я армия получила в свое распоряжение механизированное соединение. Левый фланг Южного фронта постепенно усиливался, но до переноса усилий на левое крыло было еще далеко. В период с 1 по 8 октября шла артиллерийская и авиационная дуэль. Немецкая артиллерия оказывала сильное огневое сопротивление, вела артиллерийско-минометный огонь по боевым порядкам советских войск. Авиация противника применяла массированные налеты группами до 40 бомбардировщиков по боевым порядкам и тылам армии. Всего за этот период отмечено до 2900 пролетов противника. Существующую группировку немцы спешно усиливали подброской новых сил из Крыма. 73-я пехотная и 97-я егерская дивизия – на подходе была 4-я горно Ягерская дивизия и тактическими резервами с пассивных участков фронта. Следует отметить, что парк бронетехники немецкой 6-й армии в тот момент хотя и не поражал численностью, но был достаточно сильным – 36 танков ПЦ-3 и ПЦ-4, 47 «Пантер», 29 боеготовых и 98 штурмгищутцев. 4 октября 6-й армии был передан 1-й батальон 2-го танкового полка Изначально часть 16-й танковой дивизии, перевооруженной на «Пантеры», не насчитывавшей 71 «Пантеру». По другим данным, он насчитывал 73 танка этого типа. Батальон «Пантер» был передан 13-й танковой дивизии. Однако вся эта техника была интегрирована в систему обороны армейских корпусов. 13-я и 17-я танковые дивизии продолжали занимать свои полосы обороны на линии Вот она, плечом к плечу с пехотными полками. В случае прорыва обороны наносить контрудар шестой армии было бы по существу нечем. В отчете по итогам боев подготовленным офицером штаба Холлета майором Франком указывалось, «Для армии сохранение позиции Воттона являлось вопросом жизни, так как эта позиция, находясь на краю степи, протягивалась через возвышенные прибрежные местности реки Молочной и ряды холмов у Арестовки, и давало преимущество благодаря укреплению местности противотанковым рвом. Действительно, несмотря на многочисленные пантеры, маневренное сражение было для Шестой армии смертельно опасным. В целом период с 1 по 8 октября характерен наращиванием сил обеими сторонами для продолжения борьбы за пути к нижнему течению Днепра и Крыму. Борьба в глубине обороны. Перенос главного удара с правого на левое крыло фронта с 9 по 13 октября 43 -го. Войска Южного фронта силами 5-й ударной, 44-й, 2-й гвардейской и 28-й армии в 13 часов 9 октября перешли в наступление после 45-минутной артиллерийской и авиационной поддержки. Основные усилия войск сосредотачивались на участках Гендельберг-Вайнау и южнее Мелитополя то есть главные и вспомогательные удары наносились в прежних направлениях с прежними задачами. В группировке войск Южного фронта больших изменений не произошло, но танковые и механизированные корпуса были использованы для поддержки атаки пехоты. В бой были введены 4-й гвардейский механизированный корпус со 2-й гвардейской армией и 11-й танковый корпус с 28-й армией. 51-я армия к 18 часам двумя дивизиями выходила на рубеж Вайнау-Фишау, для ввода на стыки 2-й гвардейской и 28-й армии. 19-й танковый корпус, переданный 9 октября в состав фронта, частью сил вышел в район Тифенбрум в готовности к развитию успеха армии. В течение 9 октября войска фронта, встречая сильное огневое сопротивление и отражая частные контратаки пехоты и танков противника, продвинулись на отдельных участках на расстоянии от 1 до 4 км, овладев спорными пунктами – Канадский Октоберфельд, южной частью Вайнау, Данила Ивановка, то есть наибольшее продвижение, имели на участках 44-й и 28-й армии. 10 октября войска фронта вели особенно ожесточенные бои, в результате которых отдельные опорные пункты неоднократно переходили из рук в руки. 44-я армия с 20-м танковым корпусом подошла к Розенталю, но в результате контратак противника, который он вел силами от батальона до полка пехоты с танками, оставила канадский и юго-западную часть Октоберфельда. По немецким данным, у Октоберфельда состоялось танковое сражение, в котором участвовала боевая группа, 13-й танковой дивизии и штурмовые орудия. 5-я ударная и 2-я гвардейская армии продвижения не имели. Относительный успех наметился лишь на левом фланге Южного фронта. 28-я армия в течение дня вышла к южной окраине Мелитополя. 11 октября войска продолжали вести напряженные упорные бои, отбивали неоднократные и ожесточенные контратаки пехоты и танков противника, имея продвижение только на участке 28-й армии, части которой отбили все контратаки и овладели Тащинаком к юго-востоку от Мелитополя, пока еще не одноименной станции на железной дороге в Крым. Обозначившийся 10 октября успех на фронте 28-й армии, действующей на вспомогательном направлении, продолжает развиваться и 11 октября. Это заставило командование фронта пересмотреть первоначальный план наступления. Начальник штаба фронта Бирюзов вспоминал. Собрались в просторном блиндаже командующего войсками фронта. Было нас немного. Василевский, Толбухин, новый член военного совета, Щиденко, Грязнов и я. Начальник разведки обстоятельно доложил обстановку. «Я дополнил его. Все согласились с нами, что противник уже исчерпал свои основные резервы, и в ближайшее время следует ожидать перелома в ходе боевых действий на главном направлении. В этих условиях не следовало, конечно, ослаблять нашу ударную группировку, но было признано целесообразным попробовать ввести 19-й танковый корпус в полосе наступления 28-й армии». Что же касается 4-го гвардейского кубанского кавкорпуса – то его решили держать пока в резерве. Использование кавалерии было поставлено в зависимость от развития событий. Если осуществится прорыв на главном направлении, она пойдет туда. Но если раньше этого обозначится явный успех южнее Мелитополя, конники последуют за 19-м танковым корпусом. Командующий фронтом Долбухин принимает решение о перенесении главных усилий и быстро организует перегруппировку сил и средств. 51-я армия, 19-й танковый и 4-й гвардейский кавалерийские корпуса начинают немедленное выдвижение к Медитополю. Необходимо подчеркнуть, что решение о перегруппировке было принято уже 10 октября, возможно, после танкового сражения у Октоберфельда. Уже 10 октября 1943-го командующий 51-й армией генерал-лейтенант Крейзер получил распоряжение сдать участок 10-го стрелкового корпуса частям 2-й гвардейской армии, и со всеми приданными армией частями усиление к 6 часам 13 октября сосредоточится в районе Подовка, Вишневка, Надеждина, Приазовская, Нововасильевка, к востоку от Мелитополя, в готовности сменить части, сил 28-й армии и развить успех, наметившийся в ее полосе. 11 октября командующий 51-й армией получил дополнительное распоряжение штаба фронта, согласно которому армии следовало, не ожидая смены и сосредоточения в новом районе 10-го стрелкового корпуса, 54-м стрелковым корпусом к 5 часам 12 октября сменить части 28-й армии и быть в готовности в 13 часов 12 октября перейти в наступление. 54-й стрелковый корпус – 91-я, 216-я, 315-я стрелковые дивизии, совершив за одну ночь 35-километровый марш, к утру 11 октября сосредоточился в районе к востоку от Мелитополя. 12 октября 51-я армия, сменив силами 54-го корпуса части 28-й армии на участке северо-западнее Мордвиновки к югу от Мелитополя, с 15 часов повела наступательные бои и 13 октября овладела Константиновкой и южной частью города Мелитополь. 28-я армия к исходу 13 октября вела бой на рубеже 1 км восточнее железной дороги Данила-Ивановка, колхоз в 4 км севернее Родионовки. 19-й танковый корпус с двумя бригадами переправился через реку Молочную. 5 ударная, 44-я и вторая гвардейская армии продолжали вести упорные бои по захвату отдельных опорных пунктов и медленно продвигались вперёд. Противник частыми контратаками пехоты с танками при поддержке сильного артиллерийского и минометного огня оказывал упорное сопротивление наступлению советских войск. Захватом пленных подтверждено наличие в первой линии обороны 73-й пехотной дивизии, прибывшей 3 октября с Кубани. Нельзя сказать, что это были утешительные известия. Представитель Ставки Василевский в мемуарах отметил, что «12 октября в 28-й армии Герасименко – я допрашивал пленных 186-го пехотного полка немецкой 73-й пехотной дивизии. Во второй половине дня противник вводом в бой частей 73-й пехотной дивизии южнее и юго-западнее Мелитополя предпринимал неоднократные контратаки и пытался восстановить утраченное положение. Одновременно мелкими группами подтягивал свежие силы в район северо-западнее Данила Ивановки. 12 и 13 октября на фронте был сильный буран и плохая видимость. Несмотря на это, 8-я воздушная армия в течение пяти дней боев сделала 3122 самолета вылета. Авиация противника группами от 10 до 30 самолетов бомбардировала боевые порядки войск и ближайшие тылы армии. Всего за 5 дней в нос было отмечено 650 самолетов-пролетов. Итоги периода были для Красной армии неутешительными – Войска Южного фронта, наступающие на главном направлении, преодолеть тактическую зону обороны противника вторично не смогли и вели бои в глубине этой обороны, продвинувшись на отдельных участках от 1 до 8 километров. Немецкой 6-й армии удалось, потянув резервы из Крыма и получив пополнение, вторично затянуть наметившийся прорыв и остановить продвижение войск Южного фронта. В этот период немцы максимально использовали свою авиацию, танки и противотанковую артиллерию на участке прорыва. Все это заставило отказаться от стремления достичь решительного результата на направлении прежнего главного удара. Вследствие неуспеха при прорыве обороны противника на центральном участке была произведена перегруппировка 51-й армии, 19-го танкового и 4-го гвардейского кавалерийского корпусов к левому крылу фронта для развития успеха 28-й армии. Это мероприятие командования фронта полностью соответствовало создавшейся обстановке. Борьба за Мелитополь, наращивание усилий на левом крыле фронта, прорыв первого оборонительного рубежа с 14 по 23 октября. Войска Южного фронта 14 октября продолжали вести упорные наступательные бои на левом крыле и, сломив на отдельных участках сопротивления противника, силами 2-й гвардейской и 51-й армии, овладели ново Филипповкой, Вознесенкой, лесом восточнее Тамбовки, восстановили утраченное в ночь с 13 на 14 октября положение в районе Мелитополя, продвинувшись к его центру, и перехватили частью сил железную дорогу в одном трех километрах юго-западной станции «Тащенак». На правом крыле фронта в связи с успешными действиями войск Юго-Западного фронта, которые 14 октября владели городом Запорожье, усилия 5-й ударной армии 15 октября быстро переносятся на ее правый фланг с целью развить дальнейший успех правого соседа и, захватив Карачекрак выйти на оперативный простор в тыл обороняющейся группировки противника на фронте арестовка Гендельберг и далее на юг. Эта задача решалась силами 31-го гвардейского стрелкового корпуса, 4-я, 34-я и 40-я гвардейские стрелковые дивизии, которые прилагая основные усилия на своем левом фланге, должен был прорвать оборону противника и овладеть карачекраком, наступая затем на Васильевку. В 14 часов 15 октября 5-я ударная армия после короткого огневого налета перешла в решительное наступление. Быстрота, с которой было произведено перемещение усилий с одного фланга на другой, способствовала успеху внезапного нападения на участки, где до этого действия носили сковывающий характер. К исходу дня армия после короткого, но ожесточенного боя овладела пятихатками и, продолжая развивать успех, 16 октября продвинулась еще на 6-8 километров. Однако 17 октября в связи с подготовкой общего наступления действия Пятой ударной армии выражаются в закреплении захваченных рубежей и переносятся в другие границы. В течение 15 и 16 октября бои в Мелитополе носили особенно ожесточенный характер. В эти и последующие дни усилия советских войск были сосредоточены на овладении Мелитополем как основным узлом обороны немцев на реке Молочной, захватом которого решалась дальнейшая судьба оборонительного рубежа и мелитопольской группировки противника. Упорные бои представляли собой неоднократные атаки и контратаки за каждую улицу, каждый квартал и отдельные дома. Последовательно, овладевая квартал за кварталом и уничтожая живую силу и технику противника, части 51-й армии к исходу 20 октября полностью очистили центральную часть города. Большую роль в уличных боях за Мелитополь сыграли организованные еще 12 октября штурмовые и блокировочные отряды силами от усиленной роты до батальона. Эти отряды, усиленные саперами, танками и артиллерией, получали конкретные задачи по штурму и блокировке отдельных домов и кварталов. Уличные бои за Мелитополь, пехота вела при большой насыщенности истребительно-противотанковой артиллерии калибра 45 и 76 мм. Стрелковым полкам, как правило, придавались истребительно-противотанковые полки, которые, действуя по батарейно и по орудийно, обеспечивали продвижение батальонов и рот при штурме отдельных зданий и в боях за отдельные улицы. Огонь велся с близких дистанций прямой наводкой. Иногда отдельные орудия и даже батареи действовали из засад. Укрытые за зданиями и заборами, они поджидали танки и самоходные орудия противника до приближения на расстоянии 20-30 метров, а затем выстрелами в упор уничтожали их. Отдельные орудия искусно маневрировали по дворам на сближение с танками и самоходными орудиями противника, находившимися на улице и ведущими огонь вдоль улиц. Скрыто подводя свое орудие к месту, где находился танк или самоходное орудие противника, расчеты орудий из-за укрытия домов или заборов в упор расстреливали их, а затем опять уходили на свои основные позиции. В боях за Мелитополь противник применял большое количество танков, штурмовых и самоходных орудий. Для удержания основных магистральных улиц выделялись специальные группы танков, отдельные штурмовые и самоходные пушки, которые огнем с места и курсированием по улицам поддерживали гарнизоны кварталов, а также своим огнем блокировали кварталы, уже занятые советскими войсками. При оставлении домов и отдельных кварталов города противник устанавливал в зданиях мины или сюрпризы, изготовленные из противотанковых гранат, противотанковых мин натяжного действия с прикреплением к окнам, дверям и другим предметам и вещам. С обеих сторон в уличных боях большую роль играли саперы. 18 октября в состав войск фронта вошла Третья гвардейская армия «Лелюшенко» в составе 34-го гвардейского и 32-го стрелкового и 23-го танкового корпусов. На 26 сентября она насчитывала 68 299 человек. Третья гвардейская армия сменила части 31-го гвардейского корпуса 5-й ударной армии на рубеже Карачкрак-Лесной-Гладкий. В соответствии с этим фронт наступления 5-й ударной армии сократился до 9 километров – а после перегруппировки эта армия имела на направлении главного удара три стрелковые дивизии в первом эшелоне с плотностью 112 орудий на 1 км фронта. В центре две стрелковые дивизии в первом эшелоне и одно во второй с плотностью 104 орудия на 1 км. На левом фланге две стрелковые дивизии в первом эшелоне с плотностью 94 орудия на 1 км. 230-я стрелковая дивизия резерв командующего армии находилась за центром. 20 октября 1943-го Южный фронт был переименован в 4-й Украинский фронт. 21 октября в 11 часов после 45-минутной артиллерийской подготовки оба крыла фронта перешли в решительное наступление. Прорвали оборону противника на участке севернее Васильевка, Корочекрак, Арестовка, Гендельберг по фронту 20 километров и продвинулись на отдельных участках на глубину от 1 до 6 км, а в Мелитополе овладели 9 кварталами. Третья гвардейская армия продвинулась на расстояние от 1 до 6 км. Пятая ударная армия от 3 до 5 км. 44-я армия продвинулась незначительно. 28-я армия от 1 до 3 км. В течение 22 и 23 октября войска продолжали развивать прорыв и, ведя ожесточенные бои на обоих направлениях, продвинулись на отдельных участках правого крыла в глубину от 1 до 8 километров, а на левом крыле к 16 часам 23 октября овладели Мелитополем, очистив его полностью от противника. Выход 3-й гвардейской, 5-й ударной, 44-й и 2-й гвардейской армии на правом крыле фронта на рубеж восточнее железной дороги Запорожья-Мелитополь, а на левом крыле захват 51-й армии Мелитополя, по существу, означал прорыв тактической обороны противника. В использовании артиллерии были применены новые методы – на прямую наводку была доставлена вся полковая, до 50% дивизионной артиллерии и, кроме того, часть 122-мм гаубиц и 152-мм пушек гаубиц. В период артиллерийской подготовки огневых налетов не производилось, огонь начинался разрушением и методическим подавлением целей. В ходе артиллерийской подготовки темп огня постепенно нарастал и к концу подготовки достигал предельного напряжения. Перенос огня при атаке производился при неослабевающей интенсивности, вследствие чего конец артиллерийской подготовки резко не обозначался. Движение пехоты начиналось через 10-16 минут после начала артиллерийской подготовки и происходило успешно, так как наблюдения со стороны противника не было. Залп гвардейских минометов производился не в заключении артиллерийской подготовки, а при развитии атаки пехоты. Удачно также использовались дымовые снаряды для ослепления противника на флангах. Пехота, атаковав позиции противника, быстро овладевала передним краем и начинала продвигаться вперед. На занятый ею рубеж, на открытой позиции, быстро выдвигалась артиллерия всех калибров, до 152-мм орудий включительно, и огнем прямой наводки отражала контратаки танков, самоходных орудий и пехоты противника. Важную роль в прорыве обороны противника сыграла авиация. В период с 14 по 23 октября 8-я воздушная армия произвела, несмотря на ограничения по погодным условиям, 3561 самолета вылет против 750 самолетов вылетов противника. В течение 23 октября противник из района Зеленый Гай, а на южном участке фронта с направления Акимовка, предпринимал неоднократные контратаки группами до 40 танков и самоходных орудий совместно с бомбардировочной авиацией, стремясь не допустить прорыва советских войск в западном направлении. Подводя итоги периода, необходимо отметить следующее. 11-дневные непрерывные бои за владение Мелитополем отличались особой ожесточённостью. Однако именно эти бои в конечном счете сломили сопротивление немцев и обескровили их обороняющиеся части. С захватом Мелитополя, основного опорного пункта в обороне на реке Молочной, решалась судьба всей обороны противника и открылась дорога к выходу советских войск в оперативную глубину обороны немцев со свободным выдвижением на запад и в Крым. С падением Мелитополя сопротивляемость врага резко снизилась, и он начал отвод своих сил на запад. Прорыв обороны немцев на правом крыле также способствовал выходу советских частей на тылы Мелитопольской группировки противника и благоприятствовал вводу подвижных соединений для действий их в оперативной глубине. Завершение прорыва. Ввод подвижных групп, действия их в оперативной глубине. Преследование отходящего противника с 24 октября по 5 ноября 43-го. 24 октября, развивая успех прорыва, войска фронта продолжали наступление, ведя упорные бои с контратакующими танками и пехотой противника. Особой ошесточенностью отличались бои на правом крыле фронта, где, отразив 26 контратак, войска имели лишь незначительное продвижение. Наступая южнее Мелитополя, войска прорвали второй оборонительный рубеж немцев и заняли укрепленные опорные пункты Иоганас-Руэ, Гутерталь, продвинувшись на расстоянии от 2 до 8 километров. 19-й танковый корпус, введенный с утра 24 октября на участке 28-й армии, прорвал второй оборонительный рубеж обороны немцев и успешно продвигался вперед, вытягивая за собой пехоту 28-й и 51-й армии. К 18.30 корпус вел бой на рубеже юго-западнее Даромштадта. 25 октября 28-я и 51-я армии, расширяя и углубляя прорыв оборонительной полосы противника, продвинулись на расстояние от 2 до 12 километров, заняв 7 населенных пунктов. На правом крыле незначительное продвижение на половину 80 км имели только 3-я гвардейская и 5-я ударная армии. С 19 часов 25 октября для развития успеха танков и пехоты в прорыв на «Веселое» Был введен 4-й гвардейский кавалерийский корпус с задачей выйти на тылы и перерезать основные коммуникации группировки противника, действующего к северу от Мелитополя. 19-й танковый корпус был подчинен командиру 4-го гвардейского кавалерийского корпуса. В течение 26 октября войска фронта, развивая успех на Мелитопольском направлении, продвинулись на расстояние от 4 до 28 км и захватили веселое федоровка терпение и другие населенные пункты. На остальном фронте, встретив упорное огневое сопротивление и отражая неоднократные контратаки, войска продвижения не имели. День 26 октября, несомненно, стал переломным в прорыве обороны 6 армии на реке Молочной. С утра он предпринял последнюю отчаянную попытку закрыть образовавшийся прорыв и создал критическую обстановку для советской подвижной группы в районе Чехоград. Здесь образовались ворота шириной 10-12 км, в которую ночью прошли 4-й кавалерийский и 19-й танковые корпуса. Стандартным решением в такой ситуации является мощный контрудар подвижным соединением или даже соединениями. Однако, задействовав танковые дивизии в системе обороны позиций Воттон, генерал Холлет тем самым лишил себя средств для запечатывания прорывов. В отчете 6-й армии по итогам боев с досадой отмечалось... Так как боевая группа Гаузера, 13-й танковой дивизии, не могла быть в достаточной степени заблаговременно освобождена во время боев 4-го армейского корпуса у «Зеленого Гая», и только лишь 26 октября была переброшена на южный фланг 29-го корпуса, брешь тем временем расширилась до 25 километров. Предпринятый немцами контрудар ограниченными силами имел весьма ограниченный успех, в вышеупомянутом отчете указывалось. Атака небольшой танковой группы «Газа» из Матвеевки во фланг танковых соединений русских у Первомайского не могла привести к сколько-нибудь значительному облегчению. Ее силы составляли шесть танковых рот и одна рота мотопехоты на бронетранспортерах, но все же спасла в последний час от полного окружения группу Рекнагеля. Повторные попытки 6-й армии закрыть пробитую брешь успеха не имели. Истощенные позиционными боями боевые группы 13-й танковой дивизии были не в состоянии восстановить целостный фронт. Прибывшая из Крыма в 6-ю армию 4-я горно-егерская дивизия фактически попала к шапочному разбору и под ударами советских частей отходила к Херсону. 27 октября, сломив упорное сопротивление прикрывающих позицию вотон частей, все армии 4-го украинского фронта начали преследование отходящего противника и продвинулись на 10-32 километра, заняв 140 населенных пунктов. С вечера этого дня подвижная группа из района Менчикур была повернута на Нижние Серогосы с дальнейшим движением через совхоз Аскания-Нова на Перекоп. В течение 28-31 октября войска фронта преследовали противника, продвинувшись за 4 дня на расстояние от 40 до 160 км. Следует отметить, что стремительное наступление советских войск традиционно привело к массовым потерям немцами танков за счет уничтожения ремонтного фонда. Второй батальон 23-го танкового полка потерял к 31 октября сразу 45 «Пантер», не насчитывал всего 18 машин, из которых исправными были одна или две. От 96 боеготовых «Пантер» первоначальной численности батальона остались одни воспоминания. 29 октября 5-й гвардейский кавалерийский и 4-й гвардейский механизированные корпуса выдвинулись в район Орлянок для захвата Большая Лепетиха и дальнейших действий в юго-западном направлении. 30 октября Конница, пройдя за день 70-80 км, вышла в район Константиновки, а 4-й гвардейский механизированный корпус сильным отрядом захватил Каховку, выдвинув отряды для захвата Горностаевки Большой Лепетихи. 4 гвардейский кавалерийский корпус из-за нерешительности действий задачи по овладению Аскани Нова не выполнил. Эту задачу решил быстрым выдвижением и умелым маневром с боем 19-й танковый корпус. Василевский отметил этот эпизод в своих воспоминаниях. Запаздывал с продвижением 4 гвардейский кавалерийский корпус Кириченко. Чтобы разобраться в причинах этой медлительности, туда выехал посетивший фронт лучший знаток кавалерии в СССР – маршал Советского Союза Будённый. Выводы, сделанные Семеном Михайловичем, были для Комкора неутешительными. Новым командиром казаков с 4 ноября стал Плиев. 31 октября 51-я армия от аскания Новые повернула на юго-запад с задачами захватить Перекоп и ворваться в Крым. 1 ноября, продолжая наступление на всем фронте, войска 51-й армии частью сил вброд форсировали «Сиваж», и вели бой на Перекопском перешейке, южнее Турецкого вала. В течение дня войска фронта продвинулись на расстояние от 4 до 26 километров. Пятый гвардейский кавалерийский корпус развивал наступление на Большая Маячка, а четвертый гвардейский механизированный корпус после занятия им Каховки и по смене его частями 44-й армии был выведен во фронтовой резерв. Девятнадцатый танковый корпус – прорвал оборону противника на турецком валу и вел бои за армянок. четвертый гвардейский кавалерийский корпус задержался севернее Перекопа до обладения частями 51-й армии и щуньскими позициями. десятый й стрелковый корпус, форсировавший Сиваш и переправивший на Крымский полуостров 346-ю дивизию и два полка 216-й дивизии, развить успех не смог из-за отсутствия снарядов и артиллерии, задерживавшихся на переправе. Авиация 8-й воздушной армии за период с 24 октября по 1 ноября произвела 5100 вылетов. В течение с 21 по 31 октября противник арьергардными частями оказывал сопротивление и, переходя на отдельных участках в контратаке, отходил в северо-западном, западном и юго-западном направлениях к переправам через Днепр. Со 2 по 5 ноября войска продолжали вести преследование отходящего противника на всем фронте и, развивая свой успех в центре на левом крыле, продвинулись на отдельных участках на 20-100 километров, захватив Каховку, Скадовск, Цюрюпинск, и на Херсонском направлении вышли к реке Днепр, а на Перекопском направлении преодолели оборону турецкого вала. 2 ноября 19-й танковый корпус с 36-м кавалерийским полком 4-го кавалерийского корпуса был отрезан в районе Армянска, подошедшими с юга румынами и отошедшими с севера немецкими танками. 3 ноября 54-й и 55-й стрелковые корпуса с утра начали активные действия на Перекопском перешейке и, прорвав оборону на Турецком валу, соединились с окруженными частями 19-го танкового корпуса. Противник, продолжая оказывать упорное сопротивление огнем и контратаками, удерживал Никопольский плацдарм на Перекопский перешеек на Херсонском направлении, ведя удерживающие бои, отходил на западный берег Днепра и одновременно производил перегруппировку сил на свой левый фланг. Гитлер придавал большое значение удержанию района Никополя. Важного как с экономической точки зрения месторождения марганцевой руды, так и с точки зрения сохранения за собой Крыма. На Никопольский плацдарм была введена свежая 24-я танковая дивизия и остатки 656-го полка истребителей танков «Фердинанд». Прибытие резервов позволило немцам избежать развала обороны на плацдарме. Заключительный период Мелитопольской операции был, безусловно, успешным для Красной армии. Войска 4-го Украинского фронта полностью прорвали оборону противника на реке Молочной и подвижными группами вышли на тылы и пути его отхода в оперативной глубине. Прорыву глубоко эшелонированной обороны противника способствовало овладение Мелитополем, бои за который отличались особой ожесточенностью. Немалую роль в сокрушении обороны противника сыграла артиллерия. В октябре 43-го войсками 4-го Украинского Южного фронта Было израсходовано 122 мм гаубичных выстрелов, 152 мм гаубичных выстрелов, 33,7 выстрелов 152-мм пушки-гаубицы и 203 мм выстрелов. Тем самым были значительно превышены показатели не только сентября, но и августа 43 -го. Несмотря на мощный удар артиллерии, механизированные соединения пришлось вводить в бой, а не в прорыв. девятнадцатому танковому корпусу пришлось в глубине совместно с пехотой преодолевать второй оборонительный рубеж, после чего танки получили возможность развивать свой успех в оперативной глубине. Положительным эффектом от ввода в бой 19 танкового корпуса явилось мощное воздействие его по надловленной обороне противника и полное расстройство ее. Отрицательной стороной стали высокие потери в материальной части, которые ослабили корпус и вынудили его в оперативной глубине приводить себя в порядок в течение полусуток. Однако применение танков немцами в ходе боев на реке Молочной и под Мелитополем также было далеко не безупречным. В своем докладе фюреру от 20 октября 1943 генерал инспектора танковых войск Гудериан указывал, «Танковые войска в ходе последних двух лет шаг за шагом отступали от тех основных положений боевого применения – которым они обязаны своими большими успехами в первые годы войны. Из инструмента решения оперативных задач танки все больше и больше становятся вспомогательным средством местной обороны пехоты. Последнее большое применение танков при наступлении на Курск, к сожалению, лишь временно задержало это развитие. Характерным для боев последних недель является то, что танковые соединения применялись не в качестве подвижного ударного резерва, Вместо использования их в составе дивизии, составляющем основу их боевой мощи, они часто дробились, вводились в бой разрозненно. Собственно, применение танков, включая новейшие «Пантеры» в 6-й армии, является яркой иллюстрацией, сказанного Гудерианом. Генерал Холлит фактически использовал танковые дивизии в качестве средства удержания фронта, а не в качестве ударного кулака. На начальном этапе сражения за позицию он, это дало некоторый эффект за счет уплотнения обороны Шестой армии, однако когда она была прорвана в районе Мелитополя, у холита не осталось подвижных резервов для сильного контрудара, несмотря на наличие в составе армии двух танковых дивизий и двух батальонов танков «Пантера», в том числе одного потрепанного и одного свежего. Советские конно-механизированные группы, напротив, достаточно хорошо себя проявили в маневренном сражении в Северной Таврии. Быстрый маневр 5-го гвардейского кавалерийского и 4-го гвардейского механизированного корпусов с правого крыла фронта на центр способствовали успешным действиям подвижной группы на Перекопском перешейке. В целом, подвижные соединения были использованы весьма умело, удачно и оправдали свое предназначение для действий в оперативной глубине, способствуя разгрому и быстрому отходу мелитопольской группировки противника. Четвертый гвардейский кавалерийский корпус, введенный в прорыв на сутки позднее 19-го танкового корпуса, успешно развивал свои действия и, захватив «Веселое», вышел на тылы и пути отхода противника, чем разрезал его боевой порядок и вынудил противника к поспешному отступлению. Вместе с тем, приходится признать, что шанс перехватить пути отхода главных сил 6-й армии был упущен. За это командир 4-го гвардейского корпуса поплатился своей должностью. Однако в дальнейшем согласованные действия 19-го танкового и 4-го гвардейского кавалерийского корпусов в глубине и смелый маневр по выходу на пути отхода противника привели к окружению и пленению значительной части остатков четырех дивизий противника из состава 34-го армейского корпуса 6-й армии. Лишь части сил этого корпуса удалось спастись за счет объединения усилий с отходящими 4-й горной егерской и 13-й танковой дивизиями. Одновременно стремительный и смелый маневр подвижной группы на юго-запад привел к захвату Перекопского перешейка, запер оставшиеся части в Крыму, лишив противника пути отхода на Херсон по суше. В результате быстрого прорыва к перешейкам в Крыму были блокированы не только главные силы немецкой 17-й армии, но и значительные силы румынской армии – 63 тысячи человек. Чтобы сохранить союзника, Гитлер обещал маршалу Антонеску провести наступательную операцию с целью восстановления связи с Крымом. Несмотря на все эти обещания, крупному немецкому контрнаступлению в Северной Таврии не суждено было состояться – Прежде всего, к контрнаступлению с Никопольского плацдарма на Мелитополь относился крайне скептический Гудериан. В докладе Гитлеру 9 ноября 43 он указывал. Для наступлений на Мелитополь и приправы на левый берег Днепра могут быть использованы в лучшем случае 24, 14 и 13 танковые дивизии, боеспособных пехотных дивизий для использования возможного успеха танковых дивизий и для прикрытия их флангов, все более открытых при развитии наступления в распоряжении не будет иметься. Удар, следовательно, не будет иметь глубины и резервов. Он едва будет обеспечен, и над ним будет висеть угроза стыла, поскольку не будет очищено и излучено Днепра. Вместо этого сомнительного мероприятия Гудриан предлагал сосредоточить усилия на одном важнейшем направлении. Мне кажется позволительным отказаться от наступления в направлении Мелитополя, обеспечить район боев Первой танковой армии минимумом подвижных резервов, а основную массу подвижных соединений объединить для наступления в направлении Киев. Собственно, контрнаступление под Киевом действительно состоялось и стало одним из важных событий осени 43-го. Итоги операции и общие выводы. В результате прорыва оборонительной полосы немцев на реке Молочной войска 4-го Украинского Южного фронта своими подвижными соединениями, а затем пехотой вышли на тылы и коммуникации Мелитопольской группировки противника и создали угрозу окружения и уничтожения, что вынудило его к поспешному отходу за реку Днепр и затем в Крым. За период Мелитопольской операции войсками 4-го Украинского фронта было взято в плен 22 207 солдат и офицеров противника. Захвачены трофеи. Лошадей 4398, орудий 672, минометов 176, пулеметов 893, железнодорожных вагонов 630, автомашин 385, повозок 1130, винтовок 8000, 676, танков 143, самоходных орудий 17, тягачей 33 и другое военное имущество. Первое. Войска 4-го Украинского фронта за 45 дней Мелитопольской операции прорвали мощную оборонительную полосу противника на реке Молочной, продвинулись на расстояние от 50 до 300 км и вышли на реку Днепр. Подвижные соединения, введенные в прорыв, Действовали стремительно и вышли в тылы и пути отхода мелитопольской группировки противника. Они совместно с армиями, наступавшими с фронта, завершили окружение и разгром этой группировки противника. Второе. При проведении операции войска Южного фронта сразу прорвать оборону не смогли, и, вклинившись в расположение противника, вели длительную и упорную борьбу в глубине с вновь вводимыми им резервами. Только в результате третьего наступления была прорвана вся тактическая глубина позиции она. Этим объясняются достаточно тяжелые потери войск фронта. В период с 26 сентября по 20 декабря войска фронта понесли чувствительные потери 283 706 человек, в том числе 60 980 человек было потеряно безвозвратно. В борьбе по прорыву в позиции вот Вотона выдающееся место занимает освобождение Мелитополя борьба за которой длилась 12 суток и вылилась в ожесточенные уличные бои с привлечением большого количества танков и артиллерии. Характерной особенностью обороны немцев на реке Молочное является впервые примененный ими сплошной противотанковый ров перед передним краем и такие же рвы перед вторым и последующими рубежами. В сущности, получив в свое распоряжение достаточно сильную позицию в лице Дефиле между Днепровскими плавнями и озером Молочное, Командующий шестой й армией генерал-полковник Холлет сделал ставку на удержание этого хорошо оборудованного в инженерном отношении рубежа по принципу «ни шагу назад». Для этого в линию обороны были включены даже мотопехотные части двух танковых дивизий. С одной стороны, этим обеспечивалась высокая плотность обороны. С другой, армия изначально лишалась подвижного резерва. Поэтому принятый Холлитом образ действий хорошо работал на начальном этапе сражения, но прорыв у Мелитополя практически мгновенно привел к развалу обороны позиции Вотана. Вследствие этого избранная Холлитом манера применения танковых соединений представляется не бесспорной. Вывод 13-й и 17-й танковых дивизий из первой линии в глубину позволял своевременно реагировать на наиболее опасные вклинения в позицию он контрударами. Тем более в распоряжении Хулита в сентябре-октябре было передано два батальона Пантер, что позволяло качественно усиливать подвижные резервы 6-й армии. Третье. В ходе длительной борьбы по прорыву обороны немцев на реке Молочная, обозначившийся успех в районе Мелитополя, был умело использован командующим 4 Украинским фронтом, который быстро перестроил свой ранее намечавшийся план ввода 51-й армии в центр и перегруппировал ее вместе с 19 танковым и 4 гвардейским кавалерийским корпусами на левое крыло к участку наметившегося прорыва. Это мероприятие в дальнейшем оказалось вполне целесообразным и позволило тактический успех развить в оперативный. Подвижные соединения фронта, введенные в прорыв, действовали успешно и, выйдя на пути отхода противника, смелым и стремительным маневром на юго-запад окружили значительную часть мелитопольской группировки противника, а затем большинство окруженных пленили. Выходом к Армянску подвижные соединения Южного фронта закрыли выход на Херсон крымской группировки противника и разобщили ее с северной Никопольской группировкой. Особенно успешными были действия 19-го танкового корпуса под командованием генерал-лейтенанта Васильева. 4. Авиация фронта в Мелитопольской операции играла большую роль и оказала существенную помощь войскам фронта в прорыве, обороны и разгроме группировки противника выполнив за период операции 21 348 самолета-вылетов против 12 470 самолетопролетов немцев, советская авиация захватила и удерживала, если не господство в воздухе, то несомненное преимущества. Пятое. Преждевременный ввод бронетанковых и механизированных соединений для прорыва тактической обороны противника приводил к большим потерям в танках, от огня неподавленной противотанковой обороны противника и снижал эффективность их действий при вводе в прорыв. Шестое. С развитием успеха после прорыва обороны противника войскам фронта пришлось на 600-километровом фронте рассредоточивать свое внимание и силы на три направления Никопольское, Херсонское и Крымское. В результате войска фронта запланированных конечных задач в операции полностью выполнить не смогли, на Никопольском направлении противник сохранил за собой плацдарм, на ликвидацию которого потребовалось 3 с лишним месяца и сосредоточение двух третей всех сил и средств в ущерб для других направлений. Вместе с тем, необходимо отметить, что образование Никопольского плацдарма было следствием неудачи первоначального плана операции фронта. Прорыв немецкой обороны под Мелитополем привел к тому, что главные силы 6-й армии, 4-й и 29-й армейские корпуса – оказались к северу от направления удара подвижных соединений 4-го Украинского фронта и могли отходить к Никополю. В случае же реализации первоначального плана наступления, главные силы 6-й армии были бы отсечены и от Днепра, и от Крыма. На Херсонском направлении войска из-за малочисленности были не в состоянии форсировать Днепр, захватить и удержать плацдармы. В Крыму развить успех переправившегося через Сиваж 10-го стрелкового корпуса и вклинившихся на Перекопском перешейке в оборону противника 54-го и 55-го стрелковых корпусов также не хватило сил и средств, в особенности огнеприпасов для артиллерии. По существу трудно было ожидать от понесших потери войск реализации первоначального плана наступления Южного фронта, представленного Василевским в Ставку в сентябре 43-го, в любом случае, выходом на нижнее течение Днепра и Перекопский перешейк, войска 4-го Украинского фронта завершили прорыв позиции она, как южного сектора Восточного вала. По существу, группа армий А оказалась разорванной надвое. Немецкая 17-я армия оказалась изолированной и отрезанной от основных сил группы армий, хотя и удержала за собой часть укреплений на Турецком валу. Прорыв в Крым Вскоре станет главной задачей 4 Украинского фронта, но это будет уже в следующем, 1944 году.